Глава 7. В следующий раз я Марселу увидела только в лаборатории Рауля, куда я пришла вместе с Ракель после занятий. Альвароса не было, поэтому разговор отложили до его прихода. Но принцессе не терпелось узнать все как можно скорее. «Признаться, меня удивила твоя просьба сегодня задержаться», — намекающе протянула она, — Марсела, ждем Хосе Игнасио, и я сразу все рассказываю после того, как вы даете клятву». «Это наверняка касается Дона Дарака», — сообразила Ракель. «Мы же за ним следили. Вот и выяснилось что-то компрометирующее, что нужно срочно сообщить вашему высочеству». «Донна Дарака?» — разочарованно протянула Марсела. «Честно говоря, Рауль...» Все эти сиятельные игры мне изрядно надоели еще в Муриции. Неприятно, когда к тебе относятся как к грязи под ногами из-за того, что ты не являешься сиятельной. Даже Теодора, на тот момент считавшаяся моим женихом, интересовался мной куда меньше, чем пропавшей герцогине Ирелейской, о которой говорил в моем присутствии так, что у меня сомнений не осталось, что они состояли в любовной связи. «Это меня так возмутило, что я бухнула, даже не помышляя о последствиях. Не надо выдумывать то, чего не было». Она посмотрела на меня, как на умалишенную и протянула куда более неприятным тоном. «Вам-то откуда знать, сеньорита Кентеро? Неужели его величество Теодора II блистательно делится с вами своими сердечными склонностями? Или, может, герцогиня Ирелейская ваша ближайшая подруга?» А Рауль резко встал, вклинился между мной и сестрой и почти миролюбиво сказал. «Предлагаю вопрос о сиятельных закрыть до появления хаса Игнасио». «Да о них вообще говорить не надо», — бросил Ракель. «Их нужно уничтожать сразу, как клопов. Ссориться еще из-за них. Катарина, что тебе за дело, с кем спит король Муриции?» «Мне нет никакого дела до того, с кем спит король Муриции» но есть дело до правды». «Да какой правды, сеньорита Кентера?» – насмешливо спросила Марселла. «Слышали бы вы, Теодора? Я столько для нее сделала, она так со мной поступила, неблагодарная особо, возомнившая себя королевой. Зря я решил, что в моей постели она будет смотреться лучше, чем на плахе. И все это говорилось в моем присутствии». «Мне тоже кажется, что Теодора плохо воспитан», — согласилась я с ней. «Да, ситуация не из приятных. Сколько человек могли услышать такие высказывания? А сколько из них, подобно Марселе, решили, что нас с связывает связывают куда более тесные узы, чем это было на самом деле? Наверняка от моей репутации даже ошметков не осталось к этому времени». И гадкий Теодора просто обязан на мне жениться, чтобы все исправить. Тут я немного поостыла и поняла, что, пожалуй, не готова выходить за него замуж ни сейчас, ни позже. Меня не привлекали ни королевство, ни корона, ни король. «Вы тоже воспитанием не отличаетесь», – зло бросила Марсела. «Говорите о монархии, пусть даже соседней страны, без должного уважения. Он король». И он сиятельный, и вы стоите неизмеримо ниже, настолько от него далеки, что никогда не пересечетесь. А ведь Теодора ее зацепил. Настолько зацепил, что оскорбленное самолюбие не дает покоя. Дергать ее за больное место я не стала, вместо меня это сделала Ракель. «Сиятельность не повод для гордости», – вставила она. «Наоборот, повод для того, чтобы стыдиться предков». «Пока что сиятельность — это то, что жизненно необходимо Теофрении», — процедила Марселла. «Иначе страны скоро не будет. Ни страны, ни людей». «Добрый день», — в кабинет влетел запыхавшийся Альварс. «Извините, меня задержал сеньор Муньос. он Дарок ему, видите ли, пожаловался на мою навязчивость». «Да мы всего лишь следили, чтобы он не напакостил», — возмутилась Ракель. «Вот именно». — согласился Альварес. — Наверняка этот нехороший сиятельный задумал что-то нехорошее. — Он отбывает завтра в Мурицию, — неожиданно сказала Марсела. Король Теодора его вызывает. В ее голосе не было ни малейшего сожаления. А ведь почти жених, можно сказать. Насколько я поняла, король Теофрении, окончательно отчаявшись спасти свою страну, Согласен был выдать замуж дочь за первого попавшегося сиятельного. Возможно, именно об этом и пойдет речь у Теодора и Диего. Похоже, Рауль подумал о том же. Отец все-таки с ним переговорил. Быть разменной монетой отвратительно. Горько бросила Марсела, не отрицая и не подтверждая переговоров, касающихся непосредственно ее. Еще бы. После того плевка в душу, как это было в Муриции, мне бы тоже не захотелось так быстро менять жениха. Да еще и на подобную самовлюбленную сволочь. «Если у нас все получится, этого не понадобится», — объявил Рауль. «И так все в сборе». Он повел пальцем, дверь захлопнулась, и на помещение упала защита, напрочь отрезающая от остального мира. «Прежде чем я...» Точнее, мы с Катариной начнем, вы должны принести клятву. Клятву о том, что ничего из того, что вы сегодня узнаете, не будет выдано никакому стороннему лицу без нашего разрешения. Клятва полная, предупреждаю сразу». «Ого», – выразил общее мнение Альварес. «Серьезное требование. Оно того стоит?» «Можешь отказаться. Тогда твое место займет кто-то другой». «Возможно, ты даже не пожалеешь, потому что не узнаешь, чего лишился. Во всяком случае, я очень надеюсь, что все, что нам придется сделать, так и останется в нашем узком кругу». «Легион также начинался», — восторженно сказала Ракель. «Я с вами. Все, что направлено на благо Теофрении, поддерживаю всей душой». Слова у нее не расходились с делом. Она первой дала клятву. За ней нужные слова сказала Марселла, и только после них с видимой неохотой клятву выдавил из себя Эльварес. «Катарина, начнете?» – предложил Рауль. «Проблемы Теофрении нынешней напрямую связаны с сиятельностью, но совсем не так, как это представлялось Легиону», – начала я. «Они не знали истоков сиятельности и не понимали сути проблемы». «Как раз суть они прекрасно понимали», – возмущенно перебила меня Ракель. «Сиятельное зло!» «Но зло, выступающее против более опасного зла», – парировала я. «Зла, которое сейчас собирается как минимум захватить континент. И плацдарм этого зла – Теофрения». «Не говорите глупости, сеньора Кентера», – возмутилась Марсела. «Вы еще скажите, как это твердят в Муриции, что Теофрения – оплот зла». «Дамы, будет лучше, если вы не будете перебивать Катарину», – вмешался Рауль. «Катарина, с вашей стороны нужно побольше конкретики и поменьше эмоций». Хорошо. Сиятельность началась с того, что один из придворных магов создал дыру в другой мир. В результате ритуала, который пошел не так, как планировалось, император погиб, а его приближенные получили свойство сиятельности, которое подпитывается из разрыва. Параллельно из этого же разрыва повалили мелкие червеобразные демоны, которые потихоньку захватывают земли, приводя их в бесплодное состояние и устраивая катастрофы. Сиятельность их отталкивает. Более того, сиятельные знают заклинания, позволяющие уничтожать на ограниченной территории этих демонов. Но количество сиятельных уменьшается. Они не перекрывают все земли, а новые демоны постоянно поступают через разрыв, и могут вступать в симбиоз с магами. В Теофрении же бороться с демонами некому, поэтому они расплодились здесь уже в неприлично большом количестве, и отсюда будет идти наступление на остальные земли. «Если это не выдумка», – задумчиво сказала Марсела, «то мы можем потребовать от монархов сопредельных стран выдать нам заклинание. Нам нужно закрыть дыру». Ракель сразу била в причину. «Тогда новые перестанут поступать, а со старыми мы как-нибудь разберемся». «Именно», — подтвердил Рауль. «Но одновременно с закрытием дыры пропадет подпитка сиятельности. И сиятельные сразу или постепенно станут обычными людьми. Как вы думаете, простят ли нам это монархи сопредельных государств?» «Думаю, нет», — задумчиво сказал Альварс. «Нас сотруд до основания откроют дыру заново». «Не откроют. Секрет утерян», — обрадовала я его. «Червей можно вычистить хоть сейчас, но только тех, кто не в магах». «А с теми, кто в магах?» — заинтересовался Альварес. Смотрел он на меня странно, словно понял, что я не та, за кого себя выдаю. Но вот кто именно, сообразить пока не мог». «Возможно, в этом вопросе нам поможет библиотека сиятельного корпуса», — сказал Рауль. «Ха!» — усмехнулся Альварс. «Ты еще про солнце и луну вспомни. Они нам тоже могут помочь с такой же вероятностью. В сиятельный корпус вон даже до руку попасть не удалось, хотя он столько усилий приложил». «Потому что мне удалось попасть туда раньше», — пояснила я, «а потом провести Рауля». «Донья, кто вы?» – требовательно спросил Альварес. «Я уже чувствую себя идиотом, но, кажется, сейчас почувствую себя еще большим». «Донья?» – непонимающе посмотрела Ракель. «Я герцогиня Ирелейская, даже с некоторой гордостью ответила я. «Вы потеряли сиятельность?» – чуть презрительно протянула Марсела. «Если бы я потеряла сиятельность, я бы не смогла пройти в сиятельный корпус», – усмехнулась я. «Я под зельем, ее маскирующим. И хотелось бы сразу прояснить один момент ваше высочество. У меня никогда ничего не было с вашим бывшим женихом. Разумеется, если не считать того, что он собирался отрубить мне голову. Или не собирался, а устраивал представление. Этого я тоже не могу исключить. У меня слишком мало данных». Казалось, Ракель не воспринимала меня как сиятельную, потому что смотрела исключительно с восторгом. Похоже, в ее глазах я была героиней. Марселла же хмурилась, словно я наступила на ее любимую мозоль, и только приличие не позволяло принцессе об этом сказать. «Почему вы идете против своих?» – спросила она. «Потому что сиятельность – зло, и если она не будет уничтожена, то будет уничтожен этот мир». О, так ты тоже против сиятельных? Восторженно сказала Ракель. Не против сиятельных, а против сиятельности это разные вещи, возразила я. Мы не будем никого убивать. Более того, никто никогда не должен узнать, что мы приложили руку к спасению мира. Я одного не могу понять, неожиданно сказала Марсела. «Зачем в это нужно было вовлекать пять человек?» «Лишние люди увеличивают вероятность утечки информации». Ракель, на которую Марселла сейчас намекала, то ли не поняла этого, то ли решила не обращать внимания и сказала. «Легион тоже начинался с пяти. Пять – магическое число. У пентаграммы пять лучей, во главу каждого из которых должен встать надежный человек». «Не в этом дело». Опустил ее на землю Рауль. «У сиятельного корпуса есть хранитель. Его условием было найти фамильяром пять хозяев». Фамильяром? «Фамильяром?» «Фамильяром?» «Фамильяром?» Три вопля прозвучали слаженно, и в них было столько недоверия и восторга одновременно, что не было ни малейшего сомнения – Для этой троицы фамильяры были куда желаннее и интереснее, чем спасение мира. Спасение мира еще неизвестно, получится ли. А шанс заиметь фамильяра — вот он. После этого мне дадут доступ в библиотеку. — А нам? — сразу заинтересовался Альварс. А вам пока нет. Вы должны будете доказать полезность, — отрезал Рауль. Сдается мне, принц хитрит и не хочет допускать соратников до книг, пока не изучит все сам. Или опасается, что те будут шастать в сиятельный корпус так часто, что рано или поздно нас демаскируют. И чем мы ее будем доказывать? Для начала мы с тобой поездим по Теофрении и проведем ритуалы, уничтожающие свободных червей. Они требуют много магии. Причем это нужно как-то замаскировать, чтобы не связали с магией магами. «Молебными?» – невозмутимо предложила Марсела. «Нужно наметить ключевые города, провести там молебны двуединому по всем правилам и параллельно незаметно для общественности ваши ритуалы. Я прикрою. Кроме того, как мне кажется, тебе нужно взять вторую личную ученицу», – она указала на Ракель. «Если занятия ты будешь проводить с двумя, это мигом прекратит все сплетни». Вот только мне показалось, что беспокоилась она совсем не о сплетнях, а о том, чтобы не оставлять нас с братом наедине. «Согласен», — кивнул Рауль. «И упор сделать на боевые заклинания», — внесла предложение Ракель, которую идея Марсела и согласие Рауля необычайно воодушевили. «Это еще зачем?» — удивился Альварес. «А вы думаете, ваши демоны так легко смирятся с тем, что их изгоняют?» Это соседним государством вы можете запудрить мозги своими молебными, А демоны точно поймут, в чем опасность, и постараются ее устранить. Поддержала я подругу. И если не доберутся до вас, доберутся до нас. «В этом есть некое рациональное зерно», — согласился Рауль. «Действительно, в ближайшее время сделаем упорно на защитные и атакующие заклинания». «А атакующая зачем?» – удивился Альварес. «Синьоритам нужна в первую очередь защита, остальное излишне». «И «Иногда лучшая защита – это нападение», – возразила я. «Все-таки для герцогини вы ведете себя и выражаетесь весьма странно», – неожиданно отметила Марселла. «Похоже, я ей нравилась куда больше, когда была Катариной Кентера, личной ученицей брата и противницей Эрнандес. А вот с именем герцогини Ирелейской у нее были связаны не слишком хорошие воспоминания, и все они сейчас проецировались на меня. Я видел ее без маскировочного зелья, вместо меня ответил Рауль, поэтому с уверенностью могу подтвердить, перед нами пропавшая в Муриции сиятельная».